Глава пятая. 29 декабря. Валерия Занозьевая. Последние 14 лет Валерия просыпалась в одно и то же время. Это были неизменные 5.17. Она могла и не ставить будильник, но ставила. Ей было важно проснуться в это время под конкретную мелодию будильника, ту, что любил ее покойный муж. В 5.17 Исаий Саич еще спал беспокойным сном, а Шамиль готовил нечто взрывоопасное, что станет потом содержимым черного пакета, который внимательные и ответственные полицейские сочли бы чрезвычайно подозрительным. Умывшись, Валерия добросовестно принялась за зарядку, Пару лет назад ее поясница начала стрелять, это привело к грустной мысли, что старость все же берет свое. Но ведь не в пятьдесят три. С этим Валерия смириться не могла. Она вообще мало с чем мирилась, и посему, дождавшись трех утренних доказательных просыпаний с боли в спине, записалась на йогу. В течение недели, разобравшись, что, куда и как сгибать, растягивать и скручивать, она выписалась обратно и последние годы ее утренняя зарядка неизменно длилась 45 минут, после чего она чувствовала себя боевой машиной, которой, по мнению множества дагестанцев, в основном мужчин, и была. Кстати, боль в пояснице, как и большинство преград, перед Валерией Занозьевой отступила. В этот раз вместо двух кружек кофе Валерия приняла в себя три и тем самым нарушила привычный утренний ход вещей, чего не делала очень давно, так давно, что почти никогда. Но то, что она планировала совершить сегодня, тоже нельзя было назвать привычным. Из-за боевого характера в детстве Валерию принимали за мальчика. Она росла в приемной семье, где у нее было еще три младших брата, они жили в русской деревушке на севере Дагестана, Затем переехали в Кизляр и разбежались кто куда. Последние тридцать лет Валерия жила в Махачкале, и больше двадцати из них одна. В детстве они с братьями часто играли в войнушку, делали из веток ружья, автоматы и пистолеты, бегали друг за другом со всякими пах-пах-пах, причем побеждала всегда она. Не потому что была старшей, и не потому что была самой умелой в обращении с веточным оружием, просто по-другому и быть не могло. Победа или поражение это вопрос веры. Она всегда с самого детства верила в свою победу в любом состязании и всегда побеждала. И на беговой площадке, и за школьной партой, и в драках, что уж греха таить. Валерия занозиво всегда шла за победой и кровью врагов. По крайней мере, так считали все то с ней был знаком. А еще в детстве она любила поезда. Пассажирские, междугородные, длинные, как сама жизнь, что тянулось в этих поездах через бесконечные вагоны. Ее мама работала в кассе на вокзале Кизляра. Валерия много часов провела на перроне, разглядывая пассажиров. Там была жизнь. Не в поездах, точнее, не только в них. Жизнь была в рельсах. Жизнь была там, откуда приехал поезд и куда ехал. В пассажирах, светлых и смуглых, гладких, как листья айвы, которые было жалко срывать цветок, предназначенных стать орудием войнушки, и изрезанных морщинами, одетых в белоснежные рубашки с иголочки, и в мысленистые дырявые и давно уже не белые майки. В 8.00 Валерия вышла из дома с мыслями о муже и поездах. Как уже было сказано ранее, она никогда не проигрывала. Кроме одного раза, но то был особый случай, когда ей пришлось просто отступить. В этот день в 8.37 она отступила во второй раз, не смогла сделать задуманное и сдалась. Презирая себя за это, Валерия пошла в сторону железной дороги. От деревушки, в которой она жила до десяти лет до Кизляра, было три с половиной километра. Если идти вдоль железной дороги, то можно сократить почти километр. В деревне не было библиотеки, но в Кизляре была. И поэтому Валерия и еще с десяток деревенских детей шли футбольной командой в город, брали интересующие книжки и возвращались обратно. Все, кроме нее, шли строго-настрого вдоль дороги. Валерия же шла вдоль другой дороги, железной. Она не боялась летом змей, а зимой голодных бездомных собак. Рельсы успокаивали ее с детства. И поэтому, после того, как у нее не получилось сделать задуманное, она решила пройтись по железной дороге, а та была проложена вдоль прибрежной части Махачкалы, и шла довольно долго. Поезда и жизнь в них, за ними и перед ними, проносились рядом с ней. Валерия некоторое время смотрела на море, думая о том, что она хотела, но не сделала. Вернувшись в центр города, она подошла к парку, издалека посмотрела на коричневую шапку большой суеты, которая упрямо отказывалась избавляться от сухих листьев, несмотря на довольно ветреный декабрь. Обозвала крепким словцом всех, кто был причастен к планирующемуся уничтожению Бука. Неподалеку, через дорогу, стоял знакомый ей активист Шамиль. Он задумчиво замер, будто планировал броситься под колеса. Она откровенно не переваривала его за вспыльчивость, за нежелание вести разговор через призму светских взглядов. Шамилю действительно было тяжело удержаться от религиозного морализаторства. Но его трагедия заставила их на время отложить топор войны. Точнее, периодически они устраивали перестрелки в комментариях под постами в соцсетях и почти никогда не сходились во мнениях, но, будучи людьми цивилизованными, уважали друг друга. И все же о том, чтобы поздороваться при случайной встрече на улице, речи не шло. Поэтому она предпочла бы не сталкиваться с ним. Однако мысль, что этот грубоватый парень, может, через мгновение оказаться под колесами машины, не давала ей покоя. Решившись, Валерия направилась в его сторону, чтобы просто дать понять, что есть знакомый человек, который видит его, и если он задумал, что плохое, то пусть постыдится перед ней сделать этот шаг. Они оба понимали, в каком положении он находится. Десятая часть республики, следившая за его судьбой, это понимала. Ведь его судебная Санта-Барбара растянулась уже на год, и все шло к неутешительному финалу. А значит, суицид всеми был бы воспринят как капитуляция перед безжалостной машиной власти. Этого Валерия допустить не могла. Правда, парень вроде религиозный, а в таком случае о суициде речи быть не может. Она затормозила где-то на полпути, пытаясь ответить на простой вопрос. «Вот в чем стал? Затем заметила идущую бодрым шагом модницу, явно не местного разлива. Та громко что-то вещала, глядя в экран телефона и совершенно не смотря по сторонам. Увидев машину, ехавшую на слишком большой для таких улиц скорости, Валерия напряглась. Она уже готова была вскрикнуть, как вдруг заметила, что на болтовню туристкой обернулся Шамиль и схватил ее за плечо. Через секунду перед ними пролетел автомобиль. Девушка хотела было что-то сказать, но Шамиль ее опередил, угрюмо что-то буркнул и ушел, оставив ее смотреть ему вслед. — Дурак! — подумала Валерия. Наверняка злится, что пришлось притронуться к девушке, вместо того, чтобы осознать, что, возможно, спас ее. — Теперь, видимо, пойдет делать заново свое омовение. Валерия хорошо знала этот тип мужчин, которыми был полон Дагестан. Религиозные богатыри с двумя извилинами в голове, не готовы принять, что живут в светской стране с вполне определенными законами, прописанными в Конституции. И это при том, что Шамиль вообще-то юрист. Уже много лет она вдалбливает таким, как он, основы светской жизни через социальные сети, общественные мероприятия, встречи, собрания неравнодушных жителей города, о том, как она лупит изо всех ушек во время обсуждения прав женщин, Лучше вообще промолчать». В такие моменты добрая половина республики готова пойти на нее с вилами в руках. Вначале она по этому поводу напрягалась, а затем решила проблему, изменив отношение к ней. То есть приняла этот образ грозы ортодоксального общества и довела его до такого уровня, что большинство дагестанских мужчин предпочитало обходить ее за километр. Такие методы борьбы с ней не работали, но нашлись другие. Валерию сделали тайм полицейских участков. Перед каждой акцией или пикетом она покупала конфеты, чтобы потом наслаждаться ими часа три, пока полицейские будут делать вид, что оформляют ее задержание. Ей даже было их жаль. Одни и те же угрюмые лица, вопросы, требования и документы. Пустые угрозы. Освобождение и прощание до следующего раза. Пройдясь вокруг дерева, она вдруг ощутила острое желание выйти на очередной пикет. Последние два раза ее забирали как раз по делу о дереве. А почему бы не быть третьему? Попить чаю с сотрудниками, добавить красок в их серые будни. Было бы прикольно. Тем более сегодня, в день, когда она не смогла сделать то, что планировала. Немного проразмышляла об этом, но передумала. Вместо этого она сфотографировала большую суету, Опять Валерия делала фотографии дерева каждый день с момента, когда было объявлено о планах на эту землю. Вернувшись домой, написала очередной длинный пост от имени дерева, уже двадцать девятая запись. Дерево призналось в любви к жителям города и сказала, что не осуждает махачкалинцев за то, что они не проявили достаточного желания бороться за его будущее. А еще дерево сказала, что принимает свою судьбу и просит лишь, чтобы после его смерти материалу нашли более полезное применение, чем дневнички для саморазвития. На этом все. Занавес. Валерия опубликовала запись в своей ленте, но еще, пока она писала текст, решение было принято. «Этот день не закончится ее поражением. Она не смогла сделать одно, но попытается сделать другое». Возможно, даже более важное. В 22.07 Валерия вновь оказалась у подножия большой суеты и удивилась тому, что цепи, сломные замок, лежат рядом с лестницей в небо на земле. Ну что ж, может быть, ради этого дня последние несколько лет она просыпалась утром и делала зарядку. Ее ожидал еще один бой. Валерия начала свое восхождение.